Глава 37. Начальник охраны Роффа и сыновей сказал, обращаясь к Элизабет, «Все произошло слишком быстро, мисс Рофф, мы ничего не успели сделать». Полыхнуло так, что, когда прибыли пожарные, лаборатория уже полностью выгорела. В лаборатории удалось обнаружить только обугленные останки Эмиля Джипли. Его записи были либо похищены из лаборатории до взрыва, либо сгорели вместе с ним. Исследовательский корпус находился под круглосуточной охраной, не так ли? — спросила Элизабет. — Да, мэм, мы... — Как давно вы исполняете должность начальника отдела безопасности? — Пять лет, я, вы уволены. Он попытался было протестовать, потом передумал. — Да, мэм. Сколько людей работает под вашим началом? 65. 65? Они смогли уберечь одного? Официально вас уведомляю. В течение 24 часов все они должны получить расчет», — сказала Элизабет. «Все до одного». Он вопросительно посмотрел на нее. «Мне кажется, вы несправедливы». Она подумала об Эмиле Джипли о его навсегда потерянной бесценной формуле, о подслушивающем устройстве у себя в кабинете, которое она случайно обнаружила и раздавила, как клопа каблуком «Убирайтесь отсюда!» Чтобы вытеснить из головы образ обугленных останков Эмиля Джипли, изгоревших вместе с лабораторией его подопытных зверьков, она старалась до максимума заполнить деятельностью каждую минуту того злополучного утра. Одновременно гнала от себя мысль о колоссальных убытках, понесенных концерном из-за утери формулы. Не было никаких гарантий, что формула не всплывет и не будет запатентована какой-нибудь из конкурирующих фирм, и Элизабет ничего не сможет с этим поделать. Джунгли есть джунгли. Стоит твоему конкуренту почувствовать, что ты слабее, как он уже рвется тебя добивать». Но здесь замешан не конкурент, а друг, смертельный друг. Елизабет настояла, чтобы охрану передоверили профессиональной полиции. В окружении незнакомых лиц она будет себя чувствовать в большей безопасности. Затем позвонила в Апиталь Интернационал в Брюсселе, чтобы выяснить, как себя чувствует мадам Ванден Лок, жена бельгийского министра. Ей сообщили, что она все еще находится в коматозном состоянии, и никто не может поручиться за ее жизнь. Тяжкие мысли Элизабет об имели Джипли. Монголоидным ребенке и жене министра неожиданно прервал Рис, заглянувший в ее кабинет. Взглянув на ее лицо, он мягко сказал «Плохие дела». Она только горестно кивнула. Рис подошел к ней совсем близко и заглянул ей в глаза. Она выглядела утомленной и потерянной. Он подумал, что долго такого напряжения она не выдержит. Мягко взял ее за руку и спросил, чем могу помочь. «Всем», — подумала Элизабет. «Как никогда она нуждалась теперь в нем. Ей нужны были его сила, его мощь, его помощь, его любовь. Глаза их встретились» и она уже готова была утонуть в его объятиях и поведать ему обо всем, что случилось с ней ранее и что происходило теперь. «Как там дела у мадам Ванденлок?» — спросил Рис. И мгновение испарилось. «Без изменений», — сказала Элизабет. «Тебе еще не звонили по поводу статьи Wall Street Journal «Какой статьи?» «Так ты ни о чем не знаешь?» Нет. Рис распорядился, чтобы газету доставили в кабинет Элизабет. В статье подробно перечислялись все трагические события, произошедшие недавно в Рофе и Сыновьях. Но лейтмотивом ее звучал вывод, что концерну, чтобы справиться со всеми своими проблемами, необходим опытный и знающий руководитель. Элизабет опустила газету. «Как сильно это может нам навредить?» Рис пожал плечами. Вред уже причинен. Они просто констатируют содеянное. Мы начинаем терять массу клиентов. Мы... Заурчал зумер селектора. Элизабет щелкнула тумблером. Да. На второй линии Гэр Юлиус Бадрат, Мисров. Он говорит, что это срочно. Элизабет посмотрела на Риса. Она до последнего момента оттягивала встречу с банкиром. Давайте его, она сняла трубку. Доброе утро, гербадрат. Доброе утро. Голос в телефонной трубке был сух и резок. У вас найдется немного времени для меня во второй половине дня. Ну как вам прекрасно? В четыре вам удобно? Элизабет помедлила. Да, ровно в четыре. В телефонной трубке послышался какой-то странный шелест, но потом Элизабет сообразила, что это гербадрат. Прокашливает горло. «Я очень сожалею о господине Джипли», — наконец сказал он. Но имя Джипли не упоминалось в газетных отчетах о взрыве. Она медленно положила трубку на рычаг и только тогда заметила, что Рис внимательно за ней наблюдает. «Что, почувствовали запах крови?» — спросил он. Всю вторую половину дня не смолкали телефоны. Позвонил Алек. «Элизабет, читала статью в утренней газете?» «Да», — сказала Элизабет. «Но, на мой взгляд, Уолл-стрит-джорнал несколько преувеличил события». Алек немного помолчал, потом сказал. «Я имею в виду не Уолл-стрит-джорнал, а Таймс, которая опубликовала передовицу, целиком посвященную Рофу и сыновьям. Ругает нас почем зря. Мне звонят непрерывно. «Отказы следуют один за другим. Что будем делать?» «Алик, я тебе перезвоню», — пообещала Элизабет. Позвонил Ива. «Готовься к худшему». «Я уже давно готова», — невесело хмыкнула про себя Элизабет. «Давай выкладывай». «Арестован за взятку итальянский министр», — сказал Ива. Элизабет уже знала, что последует дальше. Продолжай. В голосе Ива прозвучала извиняющаяся нотка. «Мы не виноваты», — сказал он. «Его сгубили собственные жадность и беспечность. Его взяли прямо в аэропорту. При нем оказалась большая сумма денег, наших денег, и это доказано». Хотя Элизабет и была готова услышать нечто подобное, все же недоверчиво спросила. «А за что же мы ему давали взятки? Как за что?» за то, чтобы иметь возможность беспрепятственно заниматься бизнесом в Италии, как само собой разумеющееся, констатировал Ива. Так здесь все поступают. Наше преступление не в том, что мы давали взятки министру, а в том, что нас поймали на этом. Она тяжело откинулась в кресле. Голова ее шла кругом, в висках стучала. Что же теперь будет? Надо немедленно связаться с адвокатом концерна, сказал Ива. Не волнуйся. В Италии только бедняки попадают в тюрьму. Из Парижа позвонил Шарль. Голос его дрожал от волнения. Французская печать вовсю голосила «Парофу и сыновьям. Шарль потребовал от Элизабет немедленно, пока концерн еще на плаву, разрешить свободную продажу акций. «Мы теряем доверие клиентов», — говорил Шарль. «Без них фирма — ничто». Весь этот шквал телефонных звонков Банкиры, кузены, пресса досадовала Элизабет. Что-то уж больно много разных событий происходит в одно и то же время. Кто-то ловко греет руки на всей этой шумихе. Но кто? Она обязана вычислить подлеца. Ее имя все еще находилось в записной книжке Элизабет. Мария Мартинелли. Память воскресила полустертый образ длинноногой итальяночки ее бывшей одноклассницы в швейцарском пансионе. Время от времени они посылали друг другу весточки о себе. Мария стала манекенщицей и как-то написала Елизабет, что помолвлена с итальянским газетным магнатом, живущим в Милане. Через пятнадцать минут Елизабет уже разговаривала с Марией по телефону. Когда было покончено... Со светскими условностями Элизабет спросила, «Ты еще не замужем за своим газетчиком?» «Пока нет, но как только Тони получит развод, мы тут же поженимся». «Мария, у меня к тебе просьба. Выкладывай». Спустя чуть менее часа Мария Мартинелли перезвонила Элизабет. «Все в порядке, информация из первых рук. Министра, который хотел вывести деньги из Италии, заложили. Таможенников на него навел один парень, а он случайно не знает имя наводчика? Ива Палацы. Инспектор Макс Хорнунг сделал весьма интригующее открытие. Он выяснил, что взрыв в лаборатории Роффа и сыновей не только не был случайным, но и был осуществлен с помощью взрывчатки «Рилар-Х», предназначавшийся специально для армии и никуда более непоставляемый. Заинтересовало же в этом деле Макса то обстоятельство, что релан X изготавливалось на одном из заводов, принадлежавших Рофу и сыновьям. Одного телефонного звонка было достаточно, чтобы выяснить, на каком именно. Завод находился неподалеку от Парижа. Ровно в четыре часа пополудни Гер Юлиус Батрат угловато примостился в кресле и без обиняков сказал, «Как сильно бы мы не желали вам помочь, мисс Ров, боюсь, что о своих вкладчиках мы должны заботиться в первую очередь». Такого рода заявление, подумала Элизабет, банкиры обычно делают вдовам или сиротам перед тем, как лишить их права на получение денег под залог имущества». Но Элизабет знала, что ее ждет, и была готова к подобного рода заявлениям. И потому в соответствии с решением консорциума наш банк требует немедленной выплаты рофам и сыновьями займов. «Насколько помнится, выдавали мне девяносто дней», — сказала Элизабет. «Сожалею, но нам представляется, что обстоятельства изменились к худшему». Смею вас уверить, что банки, с которыми вы связаны долговыми обязательствами, все до единого пришли к аналогичному мнению. Если банки сейчас откажут им в кредитах, концерн в семье не удержать. Поверьте, мисс Ров, мне очень неприятно сообщать вам столь печальное известие, но считаю своим долгом сделать это лично. Вам должно быть известно, что Ров и сыновья все еще мощная и жизнеспособная корпорация. Гарбадрат учтиво склонил голову. Это великая корпорация. И тем не менее вы отказываете нам во времени. Гарбадрат пожевал сухонькими губами, потом произнес. Банк считает, что проблемы ваши легко разрешимы, но он запнулся. Но вы полагаете, что эти проблемы некому решать, не так ли? Боюсь, что так. Он сделал движение встать из-за стола. «А что, если президентом фирмы станет кто-то другой?» спросила Элизабет. Он отрицательно покачал головой. «Мы обсуждали такую возможность и пришли к единому мнению, что ни один из членов Совета директоров концерна не в состоянии справиться, я имела в виду Риса Уильямза, – сказала Элизабет.